Взгляд власты менялся с каждой фразой. Сначала удивление, затем ярость, обида, и лишь при следующих словах Витольда у него вновь вернулось спокойствие. — Из-за нее, — глухо ответил Ундер. Вот видишь. — Но существуют другие резоны. — Расскажи. Молодой чуд вздохнул, прищурил глаза и твердо посмотрел на Ергу. — За то, что я уже сделал... Меня по голове не погладят. У меня было два варианта – сдаться или идти дальше. Если бы я сдался, отправился в замок и обо всем рассказал, то до конца жизни сидел бы на мелких, ничего не значащих должностях. Карьера закончилась бы, не начавшись, закрылись бы все двери. — Хорошо, что ты это понимаешь, – кивнул Нав. — Я решил продолжить игру, пришел к тебе. Глупо было скрывать, что в первую очередь на мой выбор повлияло пленение власты, но... — И я тебя понял. Решив, что идти надо, ты стал продумывать дополнительные варианты. — Надо было позаботиться о том, чтобы ты меня сразу не убил. Гирга рассмеялся. — Чего ты хочешь, Витольд? — Все-таки тебе нужны помощники. — Чего ты хочешь? Теперь голос прозвучал строже. «А что мы сможем?» «Ну что ж, во всяком случае ты не собираешься бросаться в ум без раздумий!» Ерга посмотрел на часы. «Время у нас еще есть, так что слушай!» Он специально опустил взгляд в пол, не хотел мешать рыцарю и пленнице проявлять эмоции, но успел заметить, как вспыхнули глаза молодых колдунов. «Железная крепость, из которой я вырвался...» и являлась последним оплотом ассуров в нашей с ними войне. Именно в нее были свезены остатки всех арсеналов и все библиотеки, до которых мы не добрались. — В арсенале любого великого дома есть заклинания, способные превратить землю в непригодный для жизни мир, — напомнил Витольд. — Верно. Насколько я разобрался в вашей истории, их не использовали потому, что победители всегда предлагали условия почетного мира и старые расы уходили. — Но вы с асурами дрались до конца. Почему они не использовали оружие возмездия? — Таким образом, Железная крепость — это всего лишь старое хранилище пыльных сверхмощных бомб, которые никто и никогда не применит. Ундер понял, что Ярга не ответит на его вопрос. Но настаивать не стал, не время. Молодой Чуд начал разбираться в манере поведения страшного собеседника. — Но контроль за хранилищем поставит нас на одну доску с великими домами. — Я не собираюсь ни с кем вставать на одну доску. Витольд умолк. — К тому же в Железной крепости хранится нечто большее. — Что? — жадно спросил Ундер. — Разве ты уже стал моим вассалом? — Как мне доказать свою искренность? Нав помолчал, словно размышляя, стоит ли говорить рыцарю правду, после чего негромко произнес. К сожалению, в настоящее время я не контролирую крепость. Я знаю, где и когда она выйдет к поверхности в следующий раз. Но, увы, ворота запечатаны настолько крепко, что свое освобождение я склонен рассматривать как чудо. Другими словами, для реализации задуманного нам в первую очередь необходимо обеспечить постоянный доступ в крепость. «Как это сделать?» «Нужна капля крови Нава, известного тебе под именем Сантьяго», — спокойно ответил Ерга. «Кровь комиссара?» «Одна капля. Достаточно просто поцарапать его и принести мне клинок. Все очень просто. Достаточно одной ловушки». «Это самоубийство». «Мальчик, идти за мной — это всегда риск». Или ты думаешь, война с Асурами не казалась кому-то самоубийством? Вопрос в уверенности в себе и желании совершить нечто грандиозное. Прыгнуть выше головы. А я тебе предлагаю такую мелочь на этом фоне. У тебя хватит мозгов придумать ловушку. Ошарашенный Витольд размышлял несколько секунд, после чего неуверенно кивнул. «Наверное, да». Ергу не удовлетворил тон ответа, поэтому он продолжил. Подготовь скрытый портал в уединенном месте. Позвони Сантьяге, вызови его якобы на переговоры. Тебе, разумеется, обложат со всех сторон. Но я подскажу, как сделать очень хитрый портал. Если коротко, сначала под землю, потом в любую точку. Детали позже. Этого они от тебя не ожидают, так что есть шанс. Все, что от тебя требуется – нанести один удар, даже не смертельный. Капля крови на клинке и ты можешь отступать. Рассчитывать на мою благодарность. Почему бы тебе самому не разобраться с Сантьягой? А почему, как ты думаешь, я сижу в этой гостинице, а не разгуливаю по цитадели? Меня ищут, мальчик. Меня уже ищут. Не называй меня мальчиком. — попросил Ундер. — Хорошо, договорились. Чуть почесал в затылке. — Напасть на Сантьягу? Хм, это войдет в историю. — Ненадолго. Очень скоро все забудут, кем он был. — Но что мы получим, завладев Железной крепостью? Чем угрожать великим домам, если не глобальной катастрофой? — Есть кое-что. Почти добродушно произнес Ерга, «Перед чем меркнет даже власть?» «Объясни», – тихо попросил Витульд. «Охотно», – усмехнулся Нав и посмотрел на власту. «Она ведь важна для тебя, так?» Чуть промолчал. Девушка тоже опустила глаза. «Из-за нее ты рискнул своей жизнью, пришел ко мне. Ты ее любишь?» По-настоящему любишь. К чему этот разговор? И я пытаюсь объяснить тебе, что скрыто в Железной крепости. Объяснить так, чтобы ты понял. Представь, что вы с власты живете долго и счастливо. Причем действительно долго. Не те жалкие сотни лет, что есть у вас сейчас, а гораздо больше. Вы воспитываете детей. У нас их не может быть. Почти выкрикнул Ундор и против воли сжал кулаки. «Не может, у нас нет будущего!» Показалось ли в зеленых глазах власта действительно блеснули слезы. И тут мы возвращаемся к главному вопросу нашей встречи. Что же спрятано в Железной крепости? Чего испугались Навы, как правильно сказал тебе твой приятель? Что может помочь практически в любом деле? «Что могло изменить ход истории?» Ерга замолчал. «Что?» – не выдержал Витольд. «Что?»